Лиса, заяц и петух Жили-были лиса до да заяц. У лисиц была избенка ледяная, а у зайчика глубиная. Пришла весна красна, у лисиц растаяла, а у зайчик стоит по-старому. Лиса попросилась у зайчика погреться, да зайчика-то и выгнала. Идет дорога, и зайчик да плачет, а ему навстречу собаки. Тёф-тёф-тёф, про что, зайчик, плачешь? А зайчик говорит, — отстаньте, собаки, как мне не плакать? Была у меня избенка глубиная, а в лисы ледяная. Попросилась она ко мне, да меня и выгнала. — Не плачь, зайчик, — говорят собаки, — мы ее выгоним. — Нет, не выгоните, нет, выгоним. Подошли к избёнке. тев тев т поди, лиса, вон. Она им с печи, как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам. Собаки испугались и ушли. Зайчик опять идет да плачет. Ему навстречу медведь. — О чем, зайчик, плачешь? А зайчик говорит. — Отстань, медведь. Как мне не плакать? Была у меня избенка клубиная, а у лесы ледяная. Попросилась она ко мне, да меня и выгнала. — Не плачь, зайчик, — говорит медведь. — Я выгоню ее. — Нет, не выгонишь. Собаки гнали, не выгнали. И ты не выгонишь. — Нет, выгоню. — Пошли гнать. «Поди, лиса вон!» — она с печи. «Как выскчу, как выпрыгну, пойдут клочки по заволочкам!» Медведь испугался и ушел. «Идет опять зайчик, да плачет!» А ему навстречу бык. «Про что, зайчик, плачешь? Отстань, бык! Как мне не плакать? Была у меня избенка клубиная, а у лисы ледяная. Попросился она ко мне, да и выгнала меня». Пойдем я ее выгоню. Нет, бык, не выгонишь. Собаки гнали, не выгнали. Медведь гнал, не выгнал, и ты не выгонишь. Нет, выгоню. Подошли к избенке. Поделись, а вон она с печи. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам. Бык испугался и ушел. Опять идет зайчик да плачет. А ему навстречу петух с косой. Ку, ку о чем, зайчик, плачешь? Отстань, петух, как мне не плакать? Была у меня избенка клубиная а у лисы ледяная. Попросился она ко мне до меня и выгнала. Пойдем я ее выгоню. Нет, не выгонишь. Собаки гнали и не выгнали. Медведь гнал, не выгнал. Бык гнал, не выгнал. И ты ее не выгонишь. Нет, выгоню. Подошли к избенке К Несу косо на плечи, хочу лесо посечи, подели саван. Она услыхала, испугалась говорит, одеваюсь. Петух опять к Несу косо на плечи, хочу лесо посечи, подели вон!» Она говорит, шубу надеваю. Петух в третий раз к Несу косо на плечи, хочу лесо посечи, подели саван. Лисица выбежала, он ее зарубил косой-то и стал зайчиком жить да поживать, да добра наживать. Вот тебе сказка, а мне кринка масло.